Глава 10. Старая гвардия. Стук молотков, визг пилорамы, скрежет металла, грохот от падения кирпичей, дерева, мусора, утробное урчание двигателей, окрики и откровенная брань. Нет, спать при такой какофонии просто нереально. Эдак только головную боль заработаешь. Конечно, все зависит от степени усталости, но чтобы вынести это, нужно дойти до полного изнеможения. Да. А жило местечко, чего уж там. Бекеш поднялся с койки и тяжко вздохнул. Надо было послушать Павла и обосноваться в том самом двухэтажном доме, что стоит в стороне. Там бы шуму пыло поменьше, хотя... Нет, это не выход». дружина должна быть готова защитить рабочих в любой момент, а значит их место здесь. Вроде он с парнями не особо ленился, подъем в семь часов утра и дальше целый день по весьма насыщенному распорядку. Но все же с рабочими, делающими свое дело, по сдельчине им не сравнится. Эти начинают с рассветом и заканчивают с закатом. Да и то, старший артели наседает на Бекеши, чтобы обеспечил их освещением, тогда можно будет прихватить пару-тройку часов с темнотой. Бекешев и рад бы удовлетворить их требования, да только энергетики никак не поставят свою подстанцию. Не ладится у них что-то. Опять же, в одночасье это не решается. Любое дело требует времени для его воплощения в жизнь. Он, конечно, озаботился дизель-генератором, но только и того, что оттащили обнаруженный агрегат к Володе в Ставрополь, а когда тот его запустит, неизвестно. Так что в настоящий момент у него нет никакого освещения, кроме керосиновых ламп. Это по нынешним временам тоже ничего, но все же работать при неровном и тусклом свете как-то не очень. У энергетиков есть свой генератор, но они даже не подумают им делиться. Это и понятно, какой мастер станет раздавать свой инструмент направо и налево. Вот и энергетики не собираются... Они сейчас на берегу Подкумка ставят мини-электростанцию, которая, по их словам, будет выдавать порядка 20 киловатт. Мало, разумеется, но для обеспечения быта более чем достаточно. На будущее у него были планы по реанимации Белоугольской ГЭС. Правда, она не отличается большой мощностью. Осмотрев ее и облазив все углы, энергетики пришли к выводу, что смогут ее запустить после довольно серьезного ремонта. Все же и сорок лет прошло, и в свою бытность она не была новой. Но восстановить ее вполне возможно. И будет она выдавать порядка 750 киловатт. Очень неплохо. Такой город, как Ессентуки, в былое время этой ГЭС, конечно, не потянуть. Но нынешний возрождающийся город с его скромными запросами ей по силам. Натянув брюки и потянувшись в очередной раз, Бекеш передернул плечами и потряс головой. Ладно, пора браться за дело. Парни уже давно на ногах. Уж беркуты Рысь точно. Они охраняют энергетиков, работающих за пределами периметра больницы. Вышел в коридор бывшего хирургического отделения. Именно на этом этаже он как-то едва не стал обедом для собак. Теперь здесь располагается казарма дружины. Правда, той дружины пока только не полный десяток, но лиха беда начала. Первый толчок дан – Фронт работ, артели нарезан, процесс налажен. Правда, отняло это целую неделю, а на дворе уже конец августа. Ну да быстро только кошки родятся. Зато теперь можно подумать и о других делах. А их-то у него еще ой как много. Вот так подумаешь и оторопь берет. Однако он уже закусил у дела и теперь только вперед. Пройдя по коридору мимо дежурного, расположившегося за столом напротив входа, добрался до санузла. Центральные водопроводы канализация не функционируют. Вместо крана обычный рукомойник, раковина во вполне терпимом состоянии. Ну и здешняя канализация вполне в состоянии справиться с довольно скромной нагрузкой. Отходы жизнедеятельности пока еще вполне терпимо рассасываются в грунте, Но впоследствии предстоит придумать что-то получше. Скорее всего, направить сток в подкумок. А что такого? Это же не химическое предприятие. В этом мире даже обычных стиральных порошков нет. Все стирается мылом, изготовленным на самом, что ни на есть, животном жире. Короче, все естественно. Натурпродукт, ежики курносые. «Доброе утро, князь!» – окликнул его в коридоре девичий голос, когда он возвращался к себе. Навстречу брели недовольные дружинники, волк и горец. Что и говорить, нагрузка на парней дальше некуда. Рабочим нужно обеспечивать безопасность, да еще и дополнительный пост на вход в их казарму. Потому как посторонним тут делать нечего. Людей, как водится, не хватает, поэтому и сам Бекеш не гнушается караульной службы. «Доброе утро, Катя». Обернувшись, поприветствовал он девушку. «Молодица, наверное, поднялась на этаж, чтобы покормить сына». Иной причины просто нет. Ни один молоток не стукнет, пока она не проконтролирует начало работ и не уточнит со старшим артельщиком намеченный на сегодня фронт. А за сынишкой присматривает старшенькая Сергеевых. Это семья с тремя детишками, двумя мальчиками с 7 и 8 лет и дочерью 13, которые решили перебраться с Диких Земель в Ставропольское княжество. Катерина присмотрела их в конторе по делам переселенцев и пристроила при своем хозяйстве. А когда Павел убедил ее сменить место жительства, утянула с собой и Сергеевых. Правда, Бекешу пришлось раскошелиться и вернуть подъемные, выданные семейству из казны. Да еще и заплатить за прививки, а это сто рублей с копейками. Но да он не в претензии. Зато теперь его парни и обстираны, и накормлены, а у Катерины появился завхоз. Мужичок, правда, ленив и ищет всяческую возможность, чтобы погонять лодыря. Ничего удивительного, что не прижился на прошлом месте жительства. Бездельники никому не нужны. Катерина, конечно, за ним бдит строго, но если мужичок за ум не возьмется, полетит он и отсюда белым лебедем. Сейчас-то на безрыбье и он сгодится, а вот потом... Зато баба у него просто золотая. И дети живчики, все норовят чем-нибудь помочь взрослым, при этом ведут себя до смешно постепенно и важно. Дочка в мамку удалась, успевает и за младенцем присмотреть, и за малыми глянуть, и матери помочь. И при этом вся такая рассудительная, знает себе цену. Поди скажи, что соплюхи только тринадцать. Но что самое поразительное, все вместе и каждый по-своему в непутевом отце души ничают. Вот так вот. Жизнь она такая, она диктует. Только успевай записывать. Хм, вот вышвырни его за ворота. Так ведь и семья за ним разом двинет». «Уж было же. Ладно, потерпим». «Ты и когда уезжаешь?» — поинтересовалась Катерина. «Да давно уж пора. Но то одно, то другое. И, похоже, это никогда не закончится. Всех дел не переделать. Так что сегодня и поеду. Плюну на всю и поеду». «Вот и правильно. Три десятка здоровых мужиков, да еще и мастеровых». лакомый кусочек как бы кто налет не учинил я вообще удивляюсь почему ты начал все это не позаботившись о безопасности мужики то за длинным рублем не особо над этим задумываются но хм, удивляется она а уж как он удивляется так тут не в сказке сказать не пером описать девчушка по сути во всяком случае в сравнении с шейрановым а сколько в ней разумности а главное какая деловая хватка Весь этот кавардак управляется именно ею. И все эти артели в первую очередь повисли на ее плечах. Если бы не Катерина, Бекеш серьезно продешевил бы с богатой добычей, упавшей ему в руки. Ведь мало заполучить что-то стоящее. Нужно еще и уметь его реализовать с умом. И неплохо бы знать, что и куда вести. Да взять те же наручные часы. К примеру, женские нужно продавать в Ставрополе, Кропоткине или Ростове. А вот мужские, и уж тем более позолоченные, обязательно в боксан. Потому как понты на Кавказе появились не сто лет назад. А исчезнут... Да, пожалуй, это неистребимо. А наручные часы сейчас статусная вещь. Все же хорошо, что она тогда ему под колеса бросилась. Ну и Павел, непонятно по какой прихоти судьбы, оказался на его пути. Если бы не этот наемник, ни за что Бекешу не удалось бы убедить ее в том, что он не тот, кем она его считает. Вообще-то она и сейчас к нему очень даже с подозрением, но, с другой стороны, в ее глазах безошибочно читается сомнение и, что самое главное, смущение. «Я понял, Катюша». Дернув себя за нос, явно смущенный ее замечанием, ответил Бекеш. «Да только нужно сделать столько всего и сразу, что голова кругом идет». Все и сразу не успеть, князь. Вот правильно ты начал. С дружины. Так и надо было. Сперва силёнки поднакопить, а с весны бы и начал стройку. Уж дружину-то разместил бы и условия создал. А ты вон на что сразу замахнулся. Такое большое здание. Хорошо хоть на второй корпус не покусился». «И до него дойдет, но попозже. И тот долгострой завершим, никуда он не денется». Имея в виду здание родильного дома, заверил Бекеш. То, что у тебя планы большие, я знаю. И если бы не они, ты уж извини, но ноги бы моей тут не было. Но нельзя же так-то. Подхватиться с бухты барахты и вперед. А что тут можно возразить? Права она. Сотню раз права. Но и он по-другому никак не может. Потому что времени у него чуть до маленько. Всего ему не успеть ни при каком раскладе. Вот и старается придать нужное направление. Создать задел на будущее». Признаться на большее он и не надеялся. А ведь они пока еще даже не начали двигаться в нужном направлении. Потому что стены – это ерунда. Главное, специалисты, способные наладить работу. А еще неплохо бы успеть все организовать так, чтобы прибыль пошла уже со следующего года. Как показала практика, пещеры Али-Бабы, типа той районной промбазы, не такое уж частое явление. И строить экономику вокруг Хабара с мародерки – Политика не из лучших. Она, конечно, способна дать краткосрочную прибыль и порой колоссальную, но дело это весьма нестабильное. «Не могу я по-другому, Катюша. Просто поверь». Пожав плечами, ответил Бекеш. «Поверить-то я поверю, но не дело хвататься разом и за все». «Здравия тебе, князь! Здравствуй, Катюша!» Бикеш кивнул и крепко пожал руку Павлу. при этом бросив искоса взгляд на девушку. Оно, конечно, из него сваха, как из свиньи-балерина, но, с другой стороны, очень уж хотелось свести этих двоих. Из парня получился не просто хороший боец, но и настоящий командир. Конечно, роту ему Бекеш пока не доверил бы, но взвод, не моргнув глазом. Катерина же. Ну, о ней уже сказано достаточно. Хозяйка, причем именно с большой буквы. Здравствуй, Паша, поздоровалась девушка. Опа! Оп неужели что-то пропустил? Интересный такой румянец на щеках у молодицы появился. Ха! -ха. И этот смутился, разве только ножкой не шаркнул. Бикеш едва сдержался, чтобы не разулыбаться. Даже если у них еще и не сладилось, двигаются они в заданном направлении. Руку на отсечение так оно и есть. Паша – известный женский сердцеед и скорее привык сам вгонять в краску, чем смущаться. Катерина же. Нужно было видеть, как лихо она управляется с сортельщиками, строя их на раз-два. «Паша, я сегодня уезжаю в Баксан. С собой заберу барса и рекрута. Когда вернемся, не знаю. Надеюсь, что успеем обернуться до вечера. Но может и задержимся. Готовься. Пополнением займется твоя «тройка». Ты за взводного, они отделенные. Ну, чего смотришь? Я разве говорил, что будет легко? И вообще радоваться нужно. Растешь. Не слышу ответа. Есть? Вот теперь порядок. Барса и рекрута поставь в известность. Завтракаем и в путь. Ага, не хочется в ермо влезать. Оно ведь как: Чем мельче должность, тем меньше ответственность. Но с другой стороны, и это видно по парню, Хочется соответствовать своей избраннице. Так что вместе с недовольством по поводу дополнительной ответственности заметно, что он рад такому изменению его статуса. Екатерина взглянула так, словно хотела сказать, мол, а я и не сомневалась. Едва перехватив этот взгляд, Павел невольно расправил плечи. «Сделаю, князь». «Вот и ладно». После завтрака погрузились в шишигу и газон с будкой додвинулись в путь. Казалось бы, застоялись здесь, вымотались в беспрестанных дежурствах и караулах, и эта поездка парням, как глоток свежего воздуха. Во всяком случае, у Бекеша настроение резко изменилось, и он начал весело насвистывать какой-то привязавшийся мотивчик. А вот у Барсы рекрута настроения никакого. Успел их обрадовать Павел относительно того, что им предстоит. Тут ведь мало того, что появится ответственность за других, а князь спрашивает строго. Им, командирам отделений, придется выкладываться на занятиях ничуть не меньше их подчиненных, а то и больше. Главный принцип, которым руководствовался Бекеш во время обучения, гласил – делай как я. Так что весело будет не только новобранцам, но и их командирам. Горный вызывает князь. Сидя за рулем Шишиги, бросил в рацию Бекеш. «Парни устроились во второй машине. Там им будет повеселее, а он уже привык к одиночеству. Опять же, им нужно переваривать новую информацию, свыкнуться с тем, что относительно вольная и где-то вольготная жизнь закончилась. Словом, пообщаться наедине им сейчас никак не помешает. Горни слушает. Ого. А чего это? Семёныч опять на радиоузле?» «Прописался там, что ли?» «Ага, все в порядке. Это Бекеш вышел на связь по необходимости. А староста поселка подошел, чтобы через десять минут степенно выйти в эфир, снова всячески стараясь подчеркнуть свое старшинство и независимость. Ну-ну, балуйся до поры до времени». Я убыл в Боксан, за старшего остался рубль. «И кому это он старший? Ты говори-говори, да не заговаривайся». «Вот ведь упертый. Мало того, что в каждом слове видит подтекст с посягательством на их независимость, так еще и принципиально не называет позывной Бекеша. Мол, не князь ты нам, и поскольку мы люди вольные, именовать тебя будем, как нам заблагорассудится. Серьезно, так дядька за свою власть опасается, вот только сам же себе и вредит. Он-то не хочет ни под кого идти, а селяне в большинстве своем как бы не против». Понимают, что вояки они по сути никакие И то, что горцев давно нет, ни о чем не говорит Когда гром грянет, будет поздно Случалось уж Налетят, похватают, кого успеют Либо в поле, либо в степи Завалом-то вечно сидеть не будешь И поля обрабатывать надо И ягоду с грибами собирать к зиме Да и сады находятся снаружи, в отдалении Чтобы разбойники не подкрались незаметно Опять же, из-за упертости старосты селяне лишились хорошего приработка. Шутка сказать, но каждый рабочий, приглашенный Бекешем, за пару месяцев зарабатывает по две сотни рублей. И данный факт от селян никто скрывать или замалчивать не собирается. Конечно, им не по силам обустроить паровое отопление в здании больницы. Как не потянуть и установку мини-гэс. Просто нет специалистов. Но ведь все остальное вполне им по профилю. Бекеш вначале предложил работу именно селянам и хуторянам, но был ненавязчиво послан. Староста поднял такой шум, что хоть затыкай уши. Какими только бедами не грозил. И люди поверили. Поверили, потому что боялись пустоши, как черт Ладана. Нашлись, конечно, и те, кто был готов рискнуть. Ну ведь вон сколько князь со своими людьми так обретается и ничего. Но тут уж на руках этих решительных повисли жены. И каков результат? На заработки приехали георгиевские мастеровые, которые пустоши хоть и боятся, но все же не до коликов. А местные сидят на собственной попе, покуда другие зарабатывают. И ведь Семенович не только поселковым перешел дорогу, но и хуторянам не дал вздохнуть. Те отпочковались от горного и считали себя частью поселка, а потому и слово «старосты» для них имело весомое значение – Но недовольство зреет. Конечно, революции никакой не случится. Но настанет момент, когда народ все же пошлет Семеновича по известному адресу и выберет другого старосту. Он ведь не князь и не барин, а свой. Просто выдвинутый в начальники на общем сходе. А если начальник дурак, то кому такой нужен? Семеныч, ты прежде чем рогом упираться, головой подумай. Это не больно. А то все дурью маешься. «Рубль. Старше над моими людьми, ясное дело». С нескрываемой иронией ответил Бекеш. «Ну и на кой нам знать, кто там у тебя старший, а кто младший? Мы тут без князей живем, своим укладом». «Я к тому, Семеныч, что часть дружины со мной уехала. И случись, что оставшиеся помочь не смогут». Да мы как-то на твою помощь особо и не надеемся». «И серебро вам моё не нужно, я знаю». Конец связи. «Бесполезно. Хоть кол на голове тиши. Но это Семёнычу объяснять что-либо бесполезно. А на узле связи обязательно сидит дежурный. Без этого никак. И будь он хоть трижды человеком Семёныча, не удержится, перескажет разговор с князем. Таким же доверенным. А те взболтнут кому-то менее доверенному». Или же сами окажутся обиженными, что ложка с кашей прошла рядом с артом, доминовала его. Две сотни рублей – это серьезно, Да хоть пятьдесят. Пойди, заработай их в селе. Впрочем, Бекеш ухмыльнулся и тряхнул головой. А ведь, по сути, ему эти села ни сейчас, ни потом и не нужны вовсе. Добрые соседи – это да. Подминать же крестьян под себя никакой выгоды, только лишняя головная боль. Им ведь нужно будет и защиту обеспечить, и иные обязательства на свои плечи вызваливать, А это сейчас просто лишнее. Продовольствие они и так будут поставлять. Кстати, обитатели Андреевского хутора сейчас как раз этим и занимаются. Боязно, не без того. Все же покупатели по диким пустошам бродят. Но с другой стороны, излишки продовольствия в закромах имеются. А князь дает неплохую цену, так что нужные для города отношения уже закладываются, и большего пока не нужно. Что будет дальше? Ну это уже дела далекой перспективы, без него разберутся. До Баксана, как Бекеш рассчитывал, добежали за пару часов. И что самое приятное, без приключений. Правда, вновь пришлось прибегнуть к предосторожности, чтобы на въезде его никто не опознал. На южном въезде дежурил старинный знакомец Бикеша Хаким. Пришлось объезжать город, чтобы въехать в него с севера. В принципе, вполне привычная картина. Но не хочет купец покупать суточный пропуск на езду в городе, а дела у него на другом конце боксана. Проще объехать и встать на постоялом дворе в северной части города. Оставив машины и парней на постоялом дворе, Бекеш уже привычно оседлал велосипед И направился к работорговцу. Проезжая мимо кинотеатра, вполне серьезно задумался о незаночевателе в Баксане. Уж больно привлекла его внимание афиши картины Унесенные ветром. Вот уж классика, так классика. И откуда только раздобыли. Шейранов точно знал, что впервые картина была показана на экранах советских кинотеатров только в начале 90-х. Он это запомнил, потому что сам ходил на эту картину с супругой. А не запомнить ее в потоке остальных просто невозможно. Но как бы невелико было его желание, он решил повременить с билетами. Вот если у него выйдет какая-нибудь загвоздка у работорговца, тогда другое дело. Терять же время только ради собственного удовольствия он не мог. Сначала дело, и только потом развлечения. Уж больно много он себе нарезал всего интересного. «Здравствуй, Рамзан». «И тебе привет, Артем. Особо выделив имя Бикеша, поздоровался работорговец. «Ну как, порадуешь меня?» Подчиняясь приглашающему жесту, Бикеш присел за столиком напротив хозяина. Как видно, тот очень любил свою беседку, поскольку всякий раз, когда встреча происходила в погожий день, Рамзан принимал его именно здесь. Еще как порадую! Правда, не знаю, обрадуешься ли ты моему предложению...» Перебирая четки, с улыбкой ответил Рамзан. «Заинтриговал». «Сначала по диким. Я выполнил твою просьбу. Три десятка собрать не получилось, но двадцать три человека набрал». «Маловато. Я рассчитывал на три десятка. Ну, может, у других поспрашиваю». «И зря потеряешь время. Я в прошлый раз обратил внимание, какие мужчины тебе нужны». «И поверь, они все здесь, со всех торговых домов». «Не понял, ты что же, скупил всех непокорных рабов?» «Только тех, кто подойдет тебе. Ты ведь не сомневаешься в том, что я разбираюсь в людях. Вот и хорошо». «И зачем это тебе?» – недоумевающе произнес Бекеш. «Странный ты, Артем. Ради выгоды, конечно же». Каждый из пятнадцати диких, что я выкупил, принесет мне по 50 рублей чистой прибыли. Всего 750 рублей. И при этом все довольны. И соседи, и я, и ты. Хм, логично. Когда будешь забирать? Ну, раз уж так, то прямо сейчас и забираю. Барс, ответь князю. Он тут же воспользовался носимой радиостанцией. Здесь Барс. «Покупай, пропускай, подъезжайте. Адрес знаешь». «Принял». «Князь?» — с улыбкой вздернув бровь, поинтересовался Рамзан. «Ну, надо же с чего-то начинать. А ты чего так смотришь?» «Как?» «С хитринкой». «Да вот, думаю, ты как, захватил с собой двадцать тысяч?» «Сколько?» «О, прости, я что-то несу, не подумав. Тридцать одну тысячу девятьсот рублей». Совсем из головы вылетели твои будущие врачи. Ты хочешь сказать, что у тебя есть пять медиков советской школы? Ну, насколько товар хорош, решать, конечно же, будешь ты. Мы именно так договаривались. Но, думаю, ты останешься доволен. Да, вот уж удивил так удивил. Тут народу-то, считая не осталось. С такими глубокими стариками и вовсе прям беда. А уж с теми, кто имеет соответствующее образование, так и подавно. Но удивил Рамзан. Сильно удивил. Признаться, Бекеш направлялся в отдельно стоящий флигель с большой долей сомнения. Он был прямо-таки уверен в том, что сейчас отсеет, если не всех, то большинство. И вообще, хорошо, если из пятерых соответствовать будет хотя бы один. Но, как это ни странно, он оказался неправ». Он переговорил с тремя дедушками и двумя бабушками с глазу на глаз и пришел к выводу, что они полностью соответствуют заданным им критериям. Правда, среди них не оказалось лиц с учеными степенями, но зато все они были эдакими крепкими середнячками. По достоинству он мог оценить только одного хирурга. По остальным его выводы, конечно же, не могли быть настолько однозначными. Но они точно в той или иной мере владели заявленными специальностями. Среди оставшихся были врач-гинеколог, уролог и два фармацевта. «Меня зовут Артём. собрав всех стариков в одной комнате, обратился к ним Бекеш. «Некоторые называют меня князем, и это не фигура речи. Я намерен создать свое княжество. По сути, даже не княжество, а медицинский университет». Но сегодняшние реалии таковы, что без сильной дружины создать ничего не получится. Потому что нужно уметь защищаться. «И с этой целью, молодой человек, вы организовали наше похищение», вперев в него злой взгляд произнесла женщина-фармацевт, судя по всему, кабардинка. «Я только обозначил Рамзану, в каких людях заинтересован. А уж как действовал он, не знаю». Однако я прекрасно отдаю себе отчет, что хрен Редьки не слаще. Невольнику все равно, как он оказался в неволе. Я просто прошу вас выслушать меня максимально спокойно и объективно. Вы носители знаний фактически ушедшего мира. Его уже нет, и люди стремительно теряют прежние знания. От былых достижений не остается и следа. Я неоднократно сталкивался с нынешней медициной, которая из науки превратилась в обычное ремесло, передаваемое от родителей к детям. Каждое последующее поколение знает меньше, чем предыдущее, потому что знания хранятся в строжайшей тайне. Вы это знаете, поскольку наверняка и сами пошли по такому же пути. Но это путь в никуда. «Вот я и поставил перед собой цель». создать самый настоящий медицинский университет и постараться сосредоточить в нем все то, что еще можно спасти. Я могу собрать в одно место все книги и научные работы, до каких дотянусь, устроить такой архив, где они смогут храниться хоть сотни лет, но все это будет мертво без людей. Я предлагаю вам организовать университет, набрать студентов и наладить нормальный учебный процесс». «Черт, молодой человек, вы забыли надавить на нашу коммунистическую сознательность!» Откинувшись на спинку стула и скрестив на груди руки, с явной иронией произнес седовласый старик с окладистой бородой и всклокоченной шевелюрой «Русский, но чем-то похожий на Эйнштейна» «А по мне из него оратор так себе, на троечку» Склонив голову, произнес другой «Русский» Но уже с чисто выбритыми щеками. «Согласна, Павел Аверьянович», – вновь подала голос Кабардинка. «Но вместе с тем, должна вам заметить, он и сам верит в то, что говорит. Причем искренне верит. Именно это и отличало коммунистов поколения наших родителей». «Не все, Хмадина Хакимовна, но большинство», – согласился Павел Аверьянович. «Молодой человек, а позвольте полюбопытствовать, сколько вы намерены заплатить за каждого из нас? Во сколько вы нас оценили?» – поинтересовался старик со всклокоченной шевелюрой. «Ну, оценить знания, которыми вы обладаете, довольно сложно, потому как на сегодняшний день они попросту не имеют цены. И уж вы-то должны понимать, насколько я прав». «Не юлите, молодой человек». Погрозив пальчиком, потребовала Мадина Екимовна. Ничего так, старички. Встретили его затравленными овечками, не понимающими, что тут вообще происходит. И ведь пребывали в неизвестности не один день. А как только картина слегка прояснилась, как только пришло осознание, что им, по сути, ничего не угрожает, расправили плечи, подняли головы, даже начали качать права и выказывать претензии. Но, признаться, Бекеш был только рад этому. Именно такие, верящие в свою значимость, целеустремленные, полные самоуважения, ему и нужны. Потому что только такие смогут поднять ту тяжкую ношу, которую он собирается взвалить на них. Его наследники способны только создавать условия, защитить, раздобыть в пустошах нужное оборудование или учебники, оставшиеся от прежних времен, но и только... Все остальное должны обеспечить именно вот эти старики. И добьются они успеха в этом деле только в одном случае. Если сами этого захотят. Нельзя заставить делать свое дело хорошо, причем с полной отдачей, если только человек не захочет этого сам. Всем сердцем и никак иначе. Бекеш хотел, чтобы эти старики, которые уже давно считали себя, по сути, бесполезными, поверили в свою значимость. в то, что еще могут приносить пользу. Мало того, в то, что в них нуждаются. А для этого он должен в первую очередь быть с ними максимально искренним. Это единственное, чем он мог бы их заполучить полностью, без остатка. «За каждого из вас я должен буду заплатить по пять тысяч рублей», понурившись, вынужден был озвучить Бекеш. «Ого, а вы не мелочитесь». Воскликнул старик с всколокоченной шевелюрой. «Или очень хотите добиться успеха и верите в него?» Задумчиво произнесла Мадина Хакимовна. И, «И что бы произошло с нами, если бы мы не соответствовали нашим требованиям?» Посмотрев на него с недобрым прищуром, поинтересовался Павел Аверьянович. «Ну, тут и гадать нечего. Лес рубят, щепки летят. Я правильно вас понимаю, Артем?» Высказал предположение, похожее на Эйнштейна. «Да, так», – взглянув каждому из пятерых в глаза, отчеканил Бекеш. «Любой другой путь требует больших затрат по времени, которого попросту нет. Не у меня нет, а у вас. Кто из вас может знать час, когда его призовет Господь? А дело это нужное. Да, мне приходится делать его грязными руками, но я готов замараться». «Ну, по крайней мере, он честен», — покачав головой, вынужден был признать спрашивавший. «Честен? Ай, молодца! А давайте теперь похлопаем в ладошки. А ничего, что из-за этого честного захватили наш хутор. Внука моего и сына порешили, а остальных в полон увели». С откровенной злобой буквально выплюнул дой старик с длинными гладкими волосами и такой же бородой. Ну, чисто баян или древнерусский волхв. Во всяком случае, именно такими их изображали художники на своих картинах. Это также было с фармацевтов. Знахарствовал потихоньку у себя на хуторе, пока его не захватили обреки. «Я не ангел», – глядя ему прямо в глаза, ответил Бекеш. «Но «Ну и вы не золотой самородок. Во всяком случае, для тех обреков, что напали на ваш хутор». «Вы думаете, что Рамзан заплатил за вас такие уж большие деньги? Бросьте. В лучшем случае, Абреком за вас было уплачено ровно столько же, сколько за здорового мужчину, обладающего какой-либо полезной специальностью. То есть не больше 500 рублей. А не будь заказа на пожилых медиков, вас бы убили прямо там, во дворе вашего хутора, как это всегда и бывает. Вы всего лишь сопутствующий товар, а не сама цель набега». «А сколько было захвачено стариков помимо нас?» «Сколько не прошло предварительный отбор», — вновь поинтересовался Павел Аверьянович. «Ведь нас четверых выкрали целенаправленно и, скорее всего, были ошибки». «Не знаю», — честно признался Бекеш. «Хватит сопли разводить», — поднявшись со своего места решительно произнесла Мадина Хакимовна. «Не знаю, как вам, а мне идея Артема нравится. И он прав». Нет у нас времени. Дай Аллах, если мы успеем подготовить хотя бы один выпуск студентов. Мальчик, я с тобой. И с этой минуты объявляю свой джихад. «Ну и как ты поступишь с теми, кто не захочет присоединиться к тебе?» «Откажешься выкупать?» — поинтересовался старик, похожий на волхва. «Не сказать, что он боялся, хотя и был возбужден. Понять его можно». «Ведь у него вся семья в полоне, а двое из близких погибли». «Конечно, обвинять в этом Бекеша глупо, но кто станет думать логически, когда горе застит взор?» «Есть ведь кого обвинить в постигшем их несчастье. Вот он, покупатель». «Я обещал Рамзану, что выкуплю всех, кто будет отвечать оговоренным мной критериям. Вы все соответствуете, поэтому выкуплю я вас всех». А уж оставаться со мной или вернуться домой решайте сами. Решите вернуться, получите пятьдесят рублей на дорогу. Как говорится, насильно мил не будешь. Моих выкупить сможешь? С явной надеждой поинтересовался Волхов. Они у Рамзана? О тратах Бекеш сейчас не думал. Ему нужны были эти старики. Конечно, по большому счету он покупает кота в мешке, но с другой стороны... «Человек имеет за плечами высшее образование, нет и намека на старческий маразм, но не может он быть бесполезным. Даже если все забыл, вспомнит. Почитает книги, различные диссертации, научные разработки и вспомнит. А взять есть откуда. В Пятигорске еще в советские времена был серьезный фармацевтический институт». «Всех нас сюда привезли», – подтвердил старик. Вы со мной? Пристально посмотрев на него, поинтересовался Бекеш. Если вы купишь семью, то сколько бы мне не отмерил Господь, сделаю, но если кого-то продали. Я постараюсь их найти, но. Делай, что можешь, решительно произнес похожие на волхва. И еще, молодой человек, вы уж отмените свой уговор с Рамзаном на дальнейшее. Постучав указательным пальцем по столику с фруктами, потребовал Павел Аверьянович. «Мы как-нибудь сами привлечем нужных специалистов. Уверен, они и так потянутся к нам. Еще и в очередь станут выстраиваться, как только прослышат про университет. Теперь я в этом не сомневаюсь. Главное, есть вы, те, кто может начать. А там этот процесс уже не остановить», – с нескрываемым облегчением произнес Бекеш. Наконец осознав, что лед тронулся. «И сообщить бы как-нибудь родным о том, что мы живы и в полном порядке», встрепенулась Айша, вторая бабушка, гинеколог. «Никаких проблем», тут же согласился Бекеш. «Только одно условие. Вы пока не сообщаете им ни о сути дела, ни о месте вашего нахождения. Боюсь, что как только родственники прознают, где вы находитесь, бросится вас вызволять». «У меня нет никакого желания защищаться и убивать ваших родных», поспешил объяснить свою позицию Бекеш. «Разумно, молодой человек», поддержал его похожее на Эйнштейна «Дед Лёша, в смысле Алексей Иванович. Все пятеро согласились, словно огромный камень с плеч свалился. Пятеро. Он не смел на подобное надеяться. Пять человек с высшим образованием, пять стариков, вдруг осознавших собственную полезность, и готовых работать. Это уже позволит составить какой-никакой план и наладить учебу на более высоком уровне, в отличие от существующего сейчас. Где взять студентов? Да в княжествах, где же еще? Князья непременно дадут согласие. А тогда... Устроить выездные приемные экзамены. Причем ехать с предложениями к князьям нужно уже сейчас. чтобы на будущий год набрать первый поток. До весны же подготовиться к приему студентов. Господи, сколько еще нужно сделать? Ну, как товар? Едва только Бекеш опустился на скамью в беседке, поинтересовался Рамзан. «Отличные специалисты. Я забираю всех. Только есть небольшая загвоздка». «У тебя нет денег, правильно?» «Не совсем. У меня есть деньги». На счету Ставропольского княжеского банка. А вот с наличными туговато. Всё-таки я не ожидал, что ты соберешь столько народу. Если деньги есть на счету, то никаких проблем. Ставропольчане открыли у нас свой филиал. Серьезно? Мы же давно хотели открыть свой банк, но княжество от чего-то нам не доверяют. А он нужен всем. Вот и открыл князь здесь свой филиал. Уже неделю как работает». «Ну, значит, четырнадцать тысяч выделю наличкой, остальные чеком». «На одного умника ты все же рассчитывал», – погрозив пальцем, весело заметил Рамзан. «Рассчитывал. Но ты превзошел все мои ожидания». «Только прогуляемся до банка за подтверждением», – предложил работорговец. «Закончим здесь и прогуляемся», – покачав головой, возразил Бекеш. «Ему-то Рамзана обмануть проблематично». «Попробуй покинь город, если надумаешь подобное». А вот Рамзану спеленать Бекеша на территории своего домовладения, выдвинув самое нелепое обвинение, проще простого. А так полный расчет будет произведен, когда Бекеш с людьми уже окажутся в городе. Он был бы последним дураком, если бы полностью доверился работорговцу. «Не вопрос», – легко согласился хозяин дома. «И еще, Рамзан». «Медиков отлавливать больше не нужно. У меня полным-полна коробочка». «Да? А жаль. Я как раз получил сведения еще о парочке достойных экземпляров. Извини, но мне за тобой не угнаться, товар дорогой». «Ну ты сам назначил цену. И честно ее плачу, не находишь?» «Так ведь на мародерке поднимешь еще», – показал свою информированность Рамзан. «На мародерке я каждый раз рискую шкурой. И не слабо. Это во-первых. А во-вторых, какой мне толк от старичков, если я не смогу обеспечить их всем необходимым, и учениками в том числе?» «Подбросить молодняк? Не вопрос». «Нет, Рамзан, твой товар мне не годится. Их ведь нужно сначала загонять в школу и грамоте учить. У этих старичков нет столько времени». «Значит, закончились наши деловые отношения». «С чего бы это?» А откуда мне брать обслуживающий персонал для будущего университета? Зазывать добровольных переселенцев? И много я назазываю. Получается, будешь покупать у меня. Если цену драть не начнешь, и у тебя. И вот, кстати, семья Деда Потапа у тебя. Угу. Я как знал, что ты не станешь их разлучать. Семья – самый лучший стимул». «Так, давай посчитаем. Трое взрослых мужиков и трое крепких парней. Крестьяне пойдут по 500 рублей. Четыре бабы и пять детишек. Потрясут не за голову. Девка, умница-разумница и просто красавица. Да еще и невинная. Пять тысяч. Извини, но товар, сам понимаешь, особый. Крестьянка, но красавица такая, что любой горем украсит». «Да, лихо». «Дорого же мне станет этот дед Лёша!» «А главное, если хоть одного не выкупишь, обидишь старика до слез, с наигранным огорчением изрёк работорговец. «Что, не хватает?» «Нормально, разберусь». «Ладно, девка мне обошлась в две тысячи. Забирай за три. Но это только потому, что удачно расторговался с медиками». «Опять же грех это семью разлучать», с лицемерным смирением вздохнул Рамзан. Mm -hmm. Бекеша ведь в дровах нашли, и вообще наивность это его второе имя. Просто Рамзан прекрасно сознает, что Бекеш собирается покупать с невольников семьями, а это выгодно. Ему, Рамзану выгодно. Вот и не хочет терять перспективного покупателя. Да он только за сегодняшний день заработал столько, сколько ему и за полгода не отхватить. В этот момент доложили, что к воротам подъехали машины с людьми Бекеша. Рамзан глянул на покупателей и приказал пропустить. Правда, на въезде вышла заминка. Барс и Рекрут на отрез отказались разоружаться. И дело едва не приняло серьезный оборот. Тут ведь как, с одной стороны, Бекеш в них вдалбливал, что оружие можно максимум только опечатать. Что же касается пистолетов, то тут ни при каком раскладе с ними не расставаться. С другой парни еще недавно были гостями этого самого дома. А потому доверяться его обитателям не собирались. То есть вообще. В конце концов, Рамзан был вынужден отдать распоряжение, чтобы барсы Рекрут вошли на территорию при оружии. Правда, при этом выказал свое неудовольствие Бекешу, на что тот только неопределенно пожал плечами. Мол, а я что могу поделать? Видимо, твое угощение им понравилось, в век не забудут. С другой стороны, Рамзан ничем не рисковал. Трое бойцов при пистолетах и его охранники, вооруженные автоматами. Соотношение явно не в пользу первых. Наконец вывели пленников из подвала. Да, знакомая картина. Барса и рекрута даже передернуло при виде невольников, обряженных в рванье и сгвазданных в грязи и нечистотах. Бекеш находился от них в шагах в пятидесяти, но даже ему в нос ударила характерная амбре казематов. «Меня зовут Артём, позывной князь. Я и есть князь, хотя пока еще и без княжества. Подойдя к пленникам, начал Бекеш. «Мне нужны дружинники. Не шпана малолетняя, не знающая и неизвестно, что из себя представляющая, а мужики с характером, Несмотря на их незавидное положение, у большинства пленников возбужденно блеснули глаза. Тела-то их этот человек выкупал у Рамзана за звонкое серебро. А вот души скупал прямо сейчас, причем за даром. Добрым словом и, по сути, ничего не значащей похвалой. Вы молоды, парни, но уже сейчас, пройдя через Казиматы и ломку, остались сами собой. Вообще-то их пока еще и не ломали по-настоящему, но справедливости ради нужно заметить, что характер у каждого из них присутствует Такие крепкие мужики нужны в моей дружине Но только добровольцы И прежде чем согласитесь, вы должны знать, что в течение пяти лет ни один из вас не сможет покинуть эту службу, иначе как вперед ногами Дезертиры получат пулю в лоб без лишних разговоров «Дисциплина будет жесткая, а спрос – серьезным. За невыполнение приказа расстрел на месте, даже если вам прикажут поиметь козла в огороде. Вещевое, котловое довольствие от казны. Денежное содержание – 20 рублей в месяц. Премиальное за участие в боевых действиях по конкретным делам. Итак, кто хочет ко мне шаг вперед?» «Вот и ладно. Я ничуть в этом не сомневался». «Барс-рекрут, не забыли, где здесь находится душевая?» «Отлично. Надеюсь, вы не против, уважаемый Рамзан?» «Мои люди позаботятся о них. Извините, но теперь это уже мои люди, и командовать ими могу только я и их командиры». «Ну что же, клиент всегда прав. Рахим, только стоишь и наблюдаешь, чтобы не было убытка этому дому». «Да, хозяин», – тут же отозвался старший охранник. Барс подал знак рекруту, оставшись рядом с машинами. Ему вовсе не улыбалось оставлять технику без присмотра. Но не доверял он тут никому. А в машинах в зачехленном виде все их серьезные стволы. «Налево! Шагам! Марш!» Правильно поняв знак, тут же скомандовал рекрут. «А что? Они очень даже занимались и строевой». На основании прошлого опыта Шейранов прекрасно сознавал, насколько важна в армии строевая подготовка. Помимо выработки выправки, она способствует сплочению подразделения в одну команду. А еще приучает подчиненных выполнять приказы начальника, какими бы те ни казались бессмысленными. «Князь, а ведь нам-то платы не обещал», — обратился к нему Барс, едва только Бекеш подошел к нему. «Не обещал». И уйти любой из нас мог после пересечения границы Баксанского княжества. «Мог», — вновь согласился Бекеш. «Так что же изменилось?» «Ничего. Все идет так, как должно идти. Вы мои соратники, они дружинники. Разницу улавливаешь?» Барс, сам того не сознавая, расправил плечи и приосанился. «Вижу, что улавливаешь. Но и спрос с вас строже». Если за одно и то же их я могу высечь, то вас просто убью. Ясно. Вот и хорошо, что ясно, Барс. Ты бы подумал, как нам в машинах разместить 46 человек. Сколько? Ты не ослышался. 46. Тесновато получится. Знаю. Так вышло. Но парней было гораздо меньше. О, а это кого ведут? Где? Ах, это... Ну, похоже, семейство дедушки Лёши пришлось выкупить. И вон так красавица тоже? Парень настолько разволновался, что у него даже акцент усилился. Горец ежики-курносы, кровь горячая, характер решительный. Угу. Эй, Джигит, ты чего стойку принял? Попробуй только обидеть, башку оторву. Мне не хватало, чтобы глава семьи на нас обиделся. А если я серьезно, чем не жених? «Опять же соратник самого князя». «Угу. Колым заплати, соратник, и можешь свататься». «И сколько?» «Три тысячи». «Сколько?» поверит это еще со скидкой». «Ох, чует, мое сердце достанется мне на орехи от Катерины Прохоровны». «Ты даже не представляешь, насколько дорого нам встала эта поездка». «Но если девка сама согласится под венец, родители не станут противиться». То так и быть, колым отменяется. Серьезно? Да я-то серьезно, но ведь у вас кобелей зрелых у меня семеро, и каждый удалой красавец. Ха, рубля отминусовал уже. Я ему сам хозяйство оторву, если он Катерину на кого другого променяет. Кстати, не знаешь? Не знаю, поспешно ответил Барс. Угу. Знает. Еще как знает. Значит, не ошибся. Ну и слава богу. Хорошо, когда все задуманное воплощается в жизнь. Во всяком случае, пока.